Нагнувшись, он осветил каменный купол изнутри. Ничего. Когда Грей уже хотел вынуть руку с фонарем, свет упал на внутреннюю поверхность амфала, и что-то привлекло его внимание. Это было похоже на изгибающуюся бороздку, вырезанную на стенке камня. Она начиналась от нижнего края и тянулась к отверстию в его верхней части. Грей провел по ней пальцем и понял, что это длинная цепочка выбитых на камне букв. Нагнувшись еще ниже, он сфокусировал луч фонаря и направил его на надпись. «Древний санскрит», — пояснила Элизабет, заметив, как внимательно мужчина рассматривает надпись. Грей выпрямился. «А что санскрит делает внутри?» «Послушайте». Перебил его Ковальский. Что? Эта чертовщина сейчас так важна? Он ткнул большим пальцем в сторону двери. Не забыли о звонке относительно бомбы? — Может, нам все-таки лучше уносить отсюда ноги? Грей поднялся на ноги. Здоровяк был прав. Они и так потеряли уйму времени. Здание уже наверняка наводнили. Из коридора донесся сдавленный крик. Ковальский театрально закатил глаза, словно... «Говоря, я же предупреждал!» «Что будем делать?» спросила Элизабет. Девятнадцать часов 37 минут. Пейнтер постучал в полуотворенную дверь патолога анатомической лаборатории. «Входите!» — крикнул изнутри Малькольм. «Джонс, у тебя есть данные из...» Пейнтер толчком распахнул дверь как раз в тот момент, когда Малькольм развернулся на своем крутящемся кресле. На нем по-прежнему был голубой лабораторный халат, очки были сдвинуты на макушку, и он тер переносицу, когда увидел, кто стоит перед ним, директор. Он сделал попытку встать, но Пейнтер жестом разрешил ему не делать этого. Бренд передал мне, что ты звонил, а я как раз возвращаюсь к себе после просмотров видеозаписей камер наружного наблюдения с близлежащих зданий». Вот решил зайти по дороге. Стрелок попал на пленку. Пока не нашли. Мы все еще просматриваем записи, но их горы. И вдобавок некоторые домовладельцы выкаблучиваются, не желая предоставлять записи со своих камер. После событий 11 сентября 2001 года система наружного видеонаблюдения в американской столице была расширена неизмеримо. На целых 10 миль во всех направлениях от Белого дома видеокамеры круглосуточно прощупывали объективами каждый квадратный фут улиц, парков и общественных мест, а также 60% внутреннего пространства помещений. Несколько камер зафиксировали путь доктора Арчибальда Полка через Эспланаду, Они подтвердили, что Грей с помощью дозиметра вычислил его маршрут совершенно правильно. Но оставались белые пятна. Хотя камеры записали то, как полк повалился на руки Грею, ни одна из них не уловила вспышки от выстрела, и тем более самого снайпера. Это не могло не беспокоить. Пейнтер уже начинал подозревать, что стрелок знал о расположении камер, И сознательно выбрал такую позицию, где мог оставаться невидимым для них. Или того хуже, кто-то сознательно уничтожил те записи, на которых он был заснят. Если хотя бы одно из этих предположений окажется верным, это будет означать, что убийца доктора Полка имеет в Вашингтоне влиятельных и осведомленных покровителей. Но кого и где? если убийство связано с предыдущей работой полка в составе Есонов, Это открывало ящик Пандоры, в котором могли таиться самые чудовищные возможности. Есоны запустили руки в проекты всех степеней секретности. Пейнтер знал. Сегодня он не уснет. Их всех ожидает бессонная ночь. «Есть какие-нибудь новости от Грея?» — поинтересовался Малькольм — убирая кипу бумаг со стула и пододвигая его Пейнтеру. Он обшаривает музей естественной истории. Радиоактивный след привел именно туда. Будем надеяться, что ему удастся что-нибудь раскопать. Но именно в связи с этим я вам и позвонил. Я нашел кое-какие хлебные крошки, по которым можно искать дорогу. Заинтригованный Пейнтер опустился на стул, Малкольм развернул плоский экран компьютера так, чтобы директору было лучше видно.